напоминает юность. И чем старше я становлюсь, тем больше напоминает. Да, тогда я была до краев полна ожиданием, полна радости, ждала и радовалась. А к подходило другое стихотворение. Так подходило, что скоро мы и его выучили наизусть. У колодца чуть стемнеет, зачарованные бродят. Влага льется, чуть стемнеет, в ведра к книзу ходит. Эти стихи из маленького томика Лени выучила наизусть, придумала к ним мотив и начала напевать их в мастерской, ей хотелось доставить удовольствие Борису. Ему она доставила удовольствие, но одновременно нарвалась на неприятности. Однажды на нее набросился одноногий и спросил, что это мол значит. Леня заявила, что она поет песни немецкого поэта, но тут в разговор с дуру вмешался Борис и сказал, что ему известен этот немецкий поэт. Родом он из Остмарка. Он в самом деле сказал «из Остмарка». Зовут его Тракль и так далее. «Остмарк» — так гитлеровцы официально называли оккупированную Австрию. Нацист опять полез в бутылку. Он, видите ли, не мог допустить, что какой-то большевик знает немецкую поэзию лучше него. По-моему, Одноногий обратился к нацистскому руководителю или куда-то еще и навел справки, не был ли Тракль большевиком. Ему ответили, что с Траклем все в порядке. Тогда Одноногий захотел узнать, можно ли считать порядком тот факт, что советский военнопленный коммунист и стал быть представитель низшей расы, так хорошо знаком с этим Траклем. На сей раз ему ответили, что к священному достоянию немецкой культуры не должны прикасаться представители низшей расы. Дело от Ракли принимало угрожающий оборот. Лея не вела себя вызывающе, она стала очень самоуверенной и была на диво хороша, ведь ее любили. Меня никто никогда так не любил, даже Шлемер. Может быть, меня любил бы так только Генрих. И вот Лея как раз в тот день спела стихотворение о Соне. Старый сад окутал вечер, жизнь Сони, голубая тишина. В этих стихах Соня упоминается четыре раза. И одноногий опять раскричался. Соня, мол, типично русское имя, это песня, мол, вражеская вылазка и так далее. Лени тут же нашлась. А как же Соня Хенни? Ее тоже зовут Соня. Соня Хенни — знаменитая фигуристка и киноактриса 30-х годов. Кроме того, всего год назад она видела фильм под названием «Почта», где действовали почти сплошь русские, в том числе одна русская девушка. Дискуссию прекратил Пельцер, заявив, что все это ерунда. Конечно, Леня имеет право петь во время работы, и раз ее песни не угрожают обороне Родины, возражать нечего. Тогда решили проголосовать, петь Лене или нет. У Лени оказался очень приятный голосок, альт. Настроение у всех было самое подавленное, в то время вообще никто не пел по собственному почину поэтому все, все без исключения проголосовали против нациста. И Лени разрешили петь дальше свои импровизированные песенки на слова Тракля. Хюльтхоне, Кремер и Грунч подтвердили, хоть и в несколько уклончивой форме, что они одобряли пение Лени. Хюльтхоне, о боже, в то мрачное время ее песни вносили приятное разнообразие. У девчушки оказался милый голосок, кальт И она пела не по принуждению, и на том спасибо. Ясно было, что своего Шуберта Лени знала вдоль и поперек, и она очень ловко перекладывала на шубертовские мелодии красивые и трогательные стихи. Кремер. Ее пение было, как солнечный луч. Когда она пела, даже ванфт и шелф прекращали воркотню. Каждый видел, слышал и ощущал, что Лени любит и что она любима но никто из нас не догадывался, кого она любит и кто любит ее. Русский всегда держался на редкость тихо и работал, не разгибая спины. Грунч. Над паршивым кретином Кремпом я хохотал до упаду и про себя, и вслух. Как он злился из этой Сони. Между прочим, очень распространенное имя. Так зовут сотни, тысячи женщин. Лени здорово утерла ему нос. Сразу вспомнила Соню Хенни. Да, когда она пела, казалось, что посреди зимы на голом поле вырос и раскрылся подсолнечник. Прямо чудо.